Да, Катер дошел. И вот представьте себе. Ну вот представьте. Хотя это сложно представить. Но попробуйте. Вот вы просыпаетесь утром. А вы гусар. Ну, как сказать? Ну такой военный человек времен Первой Отечественной войны. Вот это. 812 года. Гусар такой. Ну, в такой шапке. С такой штукой, непонятной, вроде антенны, но мохнатой. С такими шнурками и пуговицами на груди. В белых брючках. Длинные кожаные сапоги, шпоры. На поясе сабля. И вот так вот вот, конь. Ваш конь. Такое большое животное, на котором можно ездить. И нельзя сказать, что вот вы были каким-то таким вот, ну, гусаром, который у вас был бы костюм гусара, вы периодически у него переодевались, ездили на коне. Нет! И вчера не было никакого карнавала. Что вот вы были гусаром на этом карнавале, потом напились, забыли переодеться, утром проснулись. Вот, пожалуйста, вы настоящий гусар. Вы есть настоящий гусар. И вот если крикнуть там, поручик такой-то, вы знаете, это вас зовут. Смотрите на груди медали, и вы помните каждое за что. И видите, вот сабля затупилась, ее надо точить. И вы даже запомнили, почему и как, и при каких обстоятельствах она затупилась, потому что вы недавно рубили вражьи головы. И конь вас знает. И вот так вот в течение трех лет я просыпался каждое утро и думал, я матрос. Этого не может быть. Я, ну как сказать, я, вот весь вот этот вот я, матрос, настоящий. Не такой, как в кино или на памятнике, а настоящий. И чем дольше я служил, чем больше всего знал, и чем больше всего матросского умел делать, тем больше удивлялся, как это может быть. Этого быть не может. Но, к счастью, об этом не удавалось долго думать, потому что... Не удавалось. Не давали там об этом думать. Потому что на русском острове нас встретили такие люди, каких я раньше никогда в своей жизни не встречал. И никогда с такими людьми не разговаривал. Это были офицеры. Ну, как, как бы нельзя сказать, что мне удалось с ними хоть раз поговорить. Потому что говорили всегда они. Но у меня все время было ощущение диалога. И когда нас привезли на русский остров, нас тут же построили, ну как сказать поточнее, то есть поставили, меня поставили в ряд, как будто меня 200 человек. И ко мне обратились так, как будто меня 200 человек. И мне сказали «Здравствуйте, товарищи, моряки!» Должен сказать, что офицеры никогда не матерились. Они ощущали себя людьми очень важными, нужными и практически аристократами. Но когда они говорили, губы у них сами прошевеливали нужные смыслы. Иначе без этого фраза не то, что становилась бессмысленной, она вообще была никакая. И поэтому меня построили и сказали. Здравствуйте, товарищи моряки. Мы понимаем, что вам сейчас трудно и сложно. Вы хотите домой, к мамке? Зря, Вы думаете, там у мамки из вас бы сделали бы мужиков? Так вот нет. А здесь мы, блядь, сделаем и быстро. Но вы хотите домой. И вот это вот желание вам мешает защищать Родину. Бля. Но запомните, бля, что на ближайшие три года роднее нас, бля, у вас, блядь, никого не будет. Бля. И для того, чтобы у вас осталось по три простых мужских желания, а это знаете какие желания? Это есть, пить и спать. Мы сделаем вот что. Поймите нас правильно. Мы знаем, что делаем. Не первый год, слава Богу. Слава Богу. Мы будем давать вам мало есть, пить и спать.